откуда Столыпин ждет поддержки. Но пока эта страна страдает от неустройства устройства, ни урожаев, ни свободы, поддержки не будет. Да и вправду, средний урожай на частновладельческих землях на треть выше, чем на крестьянских, а в культурных помещичьих имениях там просто в несколько раз выше. Избыток российского хлеба для торговли за границей для прокорма в урожаи поступает с частновладельческой земли. А там, где наибольшая доля крестьянского землевладения, там больше бескормицы и неурожаев. В губерниях плодороднейших, Казанской, Самарской, Воронежской, Пензенской, Тамбовской. Чем скорее перестроит реформа, тем скорее поддержит ее деревни. А пока не спешат поддерживать. От кого еще ждать понимания? От дворян? Они все больше теряли свое влияние. Конкуренция американского зерна на европейском рынке привела к падению цен. Только крупные помещики могли выдержать испытания. Задолженность помещиков дворянскому банку перешла на много за миллиард рублей. Когда столыпинская политика в расширении крестьянского землевладения и укрепление действительно рентабельных культурных помещичьих хозяйств стала ясной дворянству, реформатор подвергся новой критике. Гурко назвал процесс продажи помещичьих земель и скупки их крестьянским банком самым энергичным осуществлением программы социалистов-революционеров. Довольно скоро стало понятно, что правительственная политика строится в уверенности, что земли, предлагаемые на продажу, будут не уменьшаться, а увеличиваться, то есть помещикам все труднее будет удержаться и уцелеть. Интеллигенция Столыпина не поддерживала. Гонитель думы и твердая рука не мог вызвать ее симпатий. Усиление государства, подъем патриотизма, что лежало в основе политики реформ, не воспринималось ею. Достаточно вспомнить русско-японскую войну, когда, по словам Витте, японцы дошли до кульминационного пункта, а русские только входят в силу. Тогда интеллигентское общество в один голос заговорило о мире. Военные воскликнули, неужели хоть на полгода времени нельзя вдохнуть в интеллигенцию России чувство патриотизма? Милюков писал, следует помнить, что по необходимости наша любовь к родине принимает иногда неожиданные формы, и что ее кажущееся отсутствие на самом деле является у нас наивысшим проявлением подлинно патриотического чувства. Патриотизм, выходит, это отсутствие патриотизма? Что ж, когда петербургские курсистки слали японскому Микадо поздравления, это, должно быть, и выражало их любовь к России. К этому надо добавить, что почти половина капитала, вложенного японцами в войну, принадлежала одному из руководителей американского еврейского центра Янкелю Шифу. Об этом до сих пор пишут в американских газетах. Например, «Сан-Франциско Кроникл» 6 февраля 1990 года. Об отношении Столыпина к евреям мы еще поговорим, а о шиффе упоминаем здесь для того, чтобы напомнить, что во всем мире, в Европе и Америке, большинство желало поражения русских. Русская интеллигенция начала века, в основном, выработала мировоззрение, непримиримое к русской исторической государственности. Она отрицала религию, национальную идею, монархию. Любовь к отечеству клеймилась как реакционная. Она заменялась любовью к массам, к народу. Патриотические стихи Пушкина к леветникам России назывались «позорными страницами в творчестве поэта». Отсюда недалеко до поддержки революции и террора. Если не прямой поддержки, то моральной, что еще сильнее. Струва пишет о глубоко несочувственном отношении широкого общества его преобладающего либерально настроенного большинства к политике правительства и его главы. В статье «Преступление и наказание» он так определяет производную от интеллигентского мироощущения. Народился новый тип революционера. Подготовлялся он, незаметно для общества, незаметно для каждого из нас, в дореволюционные годы и народился в 1905-1906 годах. Максимализм означал слияние революционера с разбойником, освобождение революционной психики от всяких нравственных сдержек. Но разбойничество, в конце концов, есть только средство. Душево...